Макс Вальтер. Мерцающий город. Аннотация. Что-то непонятное происходит в городе. Люди то исчезают, то появляются вновь. Мало того, на пустых улицах появляется всё больше и больше народа, который не знает, что происходит. К тому же всё чаще и чаще в ночных предрассветных сумерках мелькают зловещие тени. Хорошо, что в жизни людей появляется главный герой Сергей, который организует их, даст им надежду на будущее или плохо? содержит нецензурную брань